Глава 14. Потери железной дороги на всем протяжении от пригородов царицына до Воронежской области, и притом до некоторой степени неожиданная, заставила Сталина и военный совет детально разобраться в роли тех и других частей и штабов в этот период, утечки из них информации и так далее. Открылись странные вещи. Так, докладная Миронова от 2 августа почему-то залежалась в штабе у насовича Зато он дал личную информацию на военном совете о полном разгроме этих частей под Сибрякова. Миронов? Так это же казачий атаман с замашками степного владыки. Казачья вольница, угрожающая соединиться с белоказаками Краснова. На основании этого Сталин 4 августа информировал Совет народных комиссаров и Ленина именно в этом смысле. Наступление повели на Калач и юг, в сторону Тихорецкой, в надежде, что северные участки Миронов, Киквидзе, Сиверс, Поварино обеспечены от разгрома. Между тем оказалось, что эти участки наиболее слабы. Неблагоприятную обстановку следует объяснить казачьим составом войск Миронова. Части, именующие себя советскими, не могут, не хотят вести борьбу с казачьей контрреволюцией. Миронов трижды был окружен казаками, ибо они знали всю подноготную Мироновского участка и, естественно, разбили его на голову. Но скоро обнаружилась ложность доклада Носовича, а, с другой стороны, и наступление на юг в сторону Тихорецкой было предано и провалено. Жаловался и Киквидзе на прямую измену в штабе Царицына. Причина крылась, очевидно, не в казачьем составе войск. Сталин не прощал, когда его вводили в заблуждение. За путаницу в работе и утечку штабных секретов по его настоянию были арестованы военспецы Носович и Ковалевский. Началось следствие. Но Троцкий усмотрел в действиях Сталина самочинность, И подрыв идеи использования военных специалистов Красной Армии, идея сама по себе насущная и верная, тут же превращалась в некую догму. В середине августа к Сталину пришел начальник Царицынской ЧК Червяков и принес письменное распоряжение нарком военно-троцкого о немедленном освобождении из-под стражи Носовича и Ковалевского. Сталин посмотрел на бумажку, подымил трубкой в раздумье, написал на ней размашисто «Не принимать во внимание» и уехал с Ворошиловым в первую ю Донскую дивизию Шевкоплясова к зимовникам. Троцкий самолично прибыл в Царицын. С этого дня в помещении штаба СКВО на Московской улице 12, по всем трём этажам, уже не ходили, а бегали. Большое начальство, вроде Минина и Ковалёва, мрачно отмалчивалось, малое, как всегда в подобных случаях, трепетало и рыло землю. В самом начале, впрочем, у наркома произошла стычка с Ковалёвым. "Почему не разоружили армии Ворошилова и Киквидзе на границе с ССР СССР?" спросил Троцкий ни с того ни с сего когда Минин представил ему председателя ЦИК Донской Республики. ковалёв несколько торопел от неожиданности, но сумел сообразить, что вопрос был из ряда кабенистых на ошарашивание. И в свою очередь клацнул зубами. А где эта граница? Троцкий посмотрел на него сквозь пенсне и кашлянул а Минину, как партийному руководителю губернии, заметил наедине. «Немедленно надо очистить командование от засилия казаков. Вы додумались здесь даже во главе армейского резерва поставить какого-то лампасника-тулака. Это верно?» «Он политкоторжанин, с 905-го, товарищ Троцкий, — сказал Минин. «Не имеет значения». Держать у себя за спиной надо людей исключительно пролетарской прослойки. На заседании военного совета и ЦИК Донской Республики нарком был свиреп и велеречив. Любимая его преамбула «Если я буду неправ, тогда будете говорить вы» лишала всех дара речи и способности здраво оценивать повседневные факты. Тем более, что за столом сидели уже освобожденные из-под стражи Носович и Ковалевский. Выслушав информацию бледного и осунувшегося Носовича, с устаревшими уже мотивировками относительно причин отступлений красных частей, то, что генерал Краснов был в данный момент просто сильнее, как-то упускалось из виду, Троцкий сказал сразу и без обиняков. Казакам оружие не давать, они не хотят воевать с генералом Красновым. Только этим и нашей исключительной близорукостью можно объяснить успехи белых на поваринском и Филоновском направлениях. Миронов, есть сведения контрразведки, что он намеренно замедлял отход, чтобы посадить свои части в котел. Это, кстати, не первое уже окружение. Нет-нет, казаки — все враги пролетарской революции. Бечерахов на Кавказе тоже с советами заигрывал. И Голубов лез к Подтелкову в главкома у вас на глазах. И Шкуро вначале собирался сформировать Красную гвардию в Терщине. А Бучаидзе? Так что? Надо, наконец, понять и признать со всей определенностью. Мужик, тем более сословный, есть пособник и единомышленник средней и мелкой буржуазии. Минин, сидевший рядом с нарком-военным, ощущавший все время неудобство от этих слов в присутствии Ковалева и Дорошева, потупился. Казаки тревожно переглянулись. Прямой спор заводить в данном случае никто не мог. Во-первых, слишком высоким было положение Троцкого. Во-вторых, здесь был не митинг все-таки, не партийное собрание, где вполне допустима свобода обсуждения. И в-третьих, за Троцким в любом случае сохранилось бы большинство. На заседание приглашались некоторые товарищи с мест, а также комиссары штаба Рухимовича, Щеденко и председатель Совдепа Левин. Бледные жилистые руки Ковалева немощно лежали на зеленом сукне большого стола. Он мучительно думал, что же происходит в жизни, в политике, если ответственный партийец из Москвы несет такую ахинею. Как все это остановить или переварить, или, может быть, оставить без внимания, как случайное наносное вторжение? А если это какая-то линия, обыкновенное предательство? Постой, Ковалев, — говорил он себе, — у тебя ведь нет никаких доказательств, покуда. Не горячись, не кипи, попробуй взять себя в руки. Вспомнилась вдруг очень похожая ситуация в Петербурге в 905-м, когда в подполье большевистском появилась... Шорникова-Казанская тоже ведь ответственный организатор из комитета. И что вышло? Как быть нынче? Как избежать нового предательства? Ковалев уставился запавшими горячими глазами на наркома и смотрел почти не мигая с настойчивой напряженностью, упрямо до тех пор, пока Троцкий не заметил его взгляда, не остановил полета собственной мысли из разговорки у Казани. Вы что-то хотели добавить, товарищ Ковалёв? Ковалёв гулко втянул воздух впалой грудью, закашлялся. Минин налил воды и придвинул стакан. "Лев Давыдович", сказал Ковалёв, смочив губы. "Насколько помню, 4 ноября прошлого года на заседании казачьего комитета в ЦИК Но опять закашлялся, судорожно достал из кармана летнего френча несвежий платок. Глаза блестели от слез. Троцкий терпеливо ждал. Он знал, что безбрежность коллегиальности, в которой его обычно упрекал Сталин, только кажущаяся, только игра в демократию, которой легче легкого присеть в самом зародыше, если, разумеется, находишь это нужным. Вы тогда говорили как от своего имени, так и от имени Совета народных комиссаров, насколько мне помнится, прокашлялся, наконец, ковалёв И тогда вы недвусмысленно выразили полное доверие трудовому казачеству, которое, кстати сказать, ни разу ни в чем не подвело это доверие. Вы просили наш комитет, оказывать помощь центральной сов власти при решении всех практических дел. Теперь, насколько я понимаю, вы эту политику берете под сомнение. В целом казачество не может быть за белых или за красного, уже потому что оно доказало это в практике нашей революции. Добрая половина его беднота и часть средних слоев «Сражается в наших рядах. Скажем, плохо сражается, иной раз даже дезертирует. Но, во-первых, такие вещи естественны в условиях партизанщины. А, во-вторых, то же самое наблюдается и в других частях. Отступать на северном участке, например, начали Сиверс и Киквидзе». ковалёв обменялся взглядом с Дорошевым и поспешно добавил. Не в вину им это говорится, там был основной удар Краснова. «У них тоже половина казаков», — поморщился Троцкий, до времени выдерживая нежелательную полемику. «Тем более», — сказал ковалёв — «значит, весь наш Северный фронт удерживает в основном красные казаки, которых заменить пока что нечем, да и незачем, я бы сказал». «Белых казаков пока что значительно больше», — вставил Рухимович, сидевший ближе других к Троцкому. «Это надо бы подсчитать, в самом деле», — вмешался Дорошев. «У нас в словесном обиходе есть лишь белоказаки, но никто не считал, сколько же других казаков рассыпано в наших советских частях». «Рассеялись, знаете ли», — съязвил зачем-то Ковалевский. — Ну да, — мудро согласился Троцкий. — Здесь спора нет. Мы на Дону мобилизации не объявляли, довольствовались добровольцами, а генерал Краснов гонит их в полки метлой. Верно? В том-то и дело ковалёв по-прежнему держал платок в жилистом кулаке у рта. И даже при этом ему удалось взять не более четверти подлежащих мобилизаций. Остальные ждут нас, пошутил Троцкий. Остальные, как и всякий обыватель, отсиживаются по чердакам. Там всякие есть, и наши сторонники, и балоты, но врагов, считаю, нет. Они у нас пока беспартийные, но сочувствуют, улыбнулся Дорошев своими красивыми толстыми губами и засмотрелся на огромные Слишком оттопыренные карманы наркомовского френча. Странный покрой. «Ну хорошо», — сказал Троцкий, понимая, что в начале беседы он несколько заострил формулировку в отношении казачества. А его формулировка по складывающейся традиции тут же одевалась в форму очередного марксистского постулата. «Оружия очень мало». Надо его использовать осмотрительно. Я это сказал, учитывая узкий круг присутствующих. По неподлежащей широкому оглашению информации, добытой в самые последние дни разведкой, я как представитель Центра предостерег вас от верных ударов в спину. Ваше дело учитывать или не учитывать эти мои предостережения, но с вас же и спросятся. Троцкий помедлил и добавил. Хотел бы еще раз подчеркнуть. Национальная революция имеет смысл лишь в том случае, когда она развивается как перманентная в странах-соседях. Исходя из этого, красных казаков мы скоро направим в Индию, это 30-40 тысяч всадников, чтобы дать прямой толчок Восстанию угнетенных масс в Азии. Никто не возразил и на это высказывание Троцкого. Шли ночью по пустынному городу. Дорошев курил, пряча огонек в горсти, затаясь. Ковалев гулко и одиноко кашлял. Город будто вымер, либо прикинулся мертвым. Они миновали два квартала и площадь, но не встретили ни одного прохожего, загулявшей пары. Окна не светились. Время же было сравнительно раннее, около десяти часов. «Хлебное монополия в натуральную величину», сказал с различимой усмешкой в голосе Дорошев. «Навел-таки порядок, а вот от совещания уклонился». ковалёв ничего на это не ответил. Речь шла, конечно, о Сталине, с приездом которого в Царицыне все изменилось до неузнаваемости, и самым популярным зданием стал не исполком, не главный штаб, а бывший особняк купца Голдобина, красно-кирпичный домище, рустовой кладки с арочными проемами, в котором располагалось ведомство Червякова. И, надо сказать, многие не могли не одобрять этого. Слишком уж очевидной стала повсеместная нераспорядительность, а то и прямая измена. «Может быть, известить его о последних новациях в области теории классов?» — спросил Дорошев, зная, что Сталин не терпел Троцкого и мог бы заострить этот вопрос на уровне ЦК. «Надолго он уехал?» «Вероятно, надолго», — сказал Ковалев, отдышавшись. «Там много дел». «Шевкопляс, конечно, слабоват и не тянет, а Думенко и Булаткин не хотят посягательств на партизанскую вольницу. Но дело все же не в этом, дело, скорее всего, в другом». ковалёв замял разговор «Они шли по улице, хотя и пустынной, но имеющей щели и окна». Когда вошли в номер гостиницы и Дорышев принес из кубовой горячий чайник, ковалёв договорил. Дело-то для Сталина нашлось не в пределах Царицынского фронта, а гораздо южнее. Вся кубанская армия разваливается и отступает похуже, чем наше уповарено. А все эти перетрубации в штабах. Виктор Семёнович хотел выругаться соленым словцом, но поберегё силы и выровнишееся дыхание. Несмотря на прямой запрет из москвы эти леваки выбросили большой десант из ейска в таганрог, угробили около десят тысяч наших войск всю ейскую группу. Деникин почувствовал облегчение, отрезал тут же таманские части, и напал на Тихорецкую. Разнес главный штаб. Командующий Калнин бежал, в чем мать родила. Но ну, не позорли Отхлебнул чая и сказал с надрывом и обидой. Просто диву даешься! Куда ведут эти дельцы из когорты славных? Как-то так повелось называть тайных и явных пособников Троцкого, когорты славных, либо избранных. И вот припечаталось наименование, стало входить в привычный обиход. Весь наш расчет теперь на Сталина, на Москву. Может поговорить с ним и по нашему делу? Попросить заново рассмотреть дело автономова ведь с этого все и началось на Кубани, весь нынешний позор. Орджоникидзе уехал на Терек ликвидировать Бичарахова, А они тут ему преподнесли и Ейский десант, и Тихорецкую. Новый главком Сорокин пятится аж к невинно Мысской, а Деникин празднует победы по всему фронту. Найти бы теперь этого председателя главного штаба Иванова и командира Ейской дивизии Клова, да допросить с пристрастием. Но попрятались, будто их и нету. Что ж теперь об автономове? Дело прошлое. Говорят, дали ему бронепоезд, собирает горские отряды где-то по крайней ветке между Армавиром и Владикавказом. Нам о Краснове думать надо. Ночь незаметно спускала темные пологи. Звезды в открытом окне меркли, но сна не было. Дорошев чистил ножом картофелину в мундире, — хмурился, сказал напрямую. — Знаешь, Виктор семёнович я тут упомянул Клова и других. А не лучше ли на месте Сорокина выехать в Москву? Да рассказать там об этих оппозиционерах по Бресту, по Новороссийской эскадре, делу Автономова и позору Калнина, а? Причина-то ведь кругом одна. Скажем... Те же десять тысяч живых бойцов, что легли смертью под Таганрогом. Должен кто-то за это ответить. ковалёв был бледен, ничего не ел. На потном лбу липла жидкая косица опавших с зачеса волос. — Не надо горячиться, — полит сказал он. — Время и без того горячее да нельзя. Надо спокойно. У нас в казачьем отделе собирается сейчас весь подобный материал. Макаров хочет идти с докладом к Ильичу. Вот туда и подадим новые факты. А так что же? Горячится дров много. Не знаю, не знаю, непримиримо нахмурил свое мягкое лицо дорышев Нет товарищеской работы, нет понимания. А есть какой-то... Неясный, но хорошо ощущаемый умысел утопить нас в ложке воды. Доказать какую-то чепуху наперекор фактам и здравому смыслу. Автономов плох, Шевкопляс слаб, Миронов красный атаман, Подтелков, даже в спину, так сказать, посмерта, Мямля только и сумел сделать, что сам себя повесил. И это, говорят, сплошь и рядом открыто. А то и так еще. Это я слышал в агитпропе. Крестьянство, как учит товарищ Троцкий, никогда не было и не могло быть союзником рабочего класса. Что это за бред такой? На кого же нам в таком случае опираться, если рабочего класса у нас на всю Россию несколько миллионов? И кто же тогда совершил революцию? Интеллигенты в золотых очках? — Загорячился, — сказал Ковалев. — Скоро поедем в Москву. Если, разумеется, дела отсюда отпустят. Дорошев помолчал, макнул картофельной в блюдце с солью. Сказал с обычной своей какой-то глубокомысленной усмешкой. — Загорячишься. Видал, какие карманы-то у кого? Ну, на френче у льва Давыдовича. Не карманы, а прямо вислые мешки из Чесучи по летнему времени. Да в такие чувалы не только Дон Кубань засунуть можно, а всю Европейскую Россию страх берет. — А Сибирь? — не Влад спросил ковалёв Держал в растопыренных пальцах обеими руками горячий стакан и грелся. — Вот Сибирь, понимаешь, не знаю. «Наверное, не влезет», — захохотал Дорошев. «Ну, а Сибирь к России прилагается. Со времен Ермака неотделимо», — сказал ковалёв «Почти что верно, Семенович. На то и будем надеяться». «Ешь, дорогой мой каторжанин, ешь, не ощульничай. Ведь надо тебе силы копить. Дел кругом не в проворот».